Ты откуда адрес этот взял? С картотеки. Откуда же еще? Там не разборчиво написано было, то ли пятьдесят шесть, то ли пятьдесят восемь. Я к Волкову на всякий случай подошел уточнить. Он карточку заполнял. Славка сказал, что пятьдесят шестая квартира. Не повезло. Я ни при чем. Пошли в комнату. Раз дверь открыта, должен кто-то дома быть. Опирая на цыпочках, миновали прихожую и вошли в комнату. В углу на тахте валялся Куприн. Одна рука вытянута, на ней от запястья и до локтя дорожка уколов. Жив, жив под дозой. Кивинв только тут ощутил запах ацетона в комнате. На электрической плитке стояла банка с варевом. На полу штук 5 шприцов. А он наклонился над Куприным и похлопал его по щекам. Тот застонал. Кивинов приоткрыл ему веко. На желтой роговице застыл черный зрачок. Желтушник, гепатит, производственная болезнь наркоманов. Миша, что он там варит? Эфедрин. А вызови скорую. Он похоже загибается. Нет, это чмо вряд ли на девятки уехала. ему бы перехватить чего-нибудь, пока ломки нет, а? Большего и не надо. Смотри, в квартире шаром покати. Петров огляделся. На чёрных от грязи и копоти стенах ничего не было, кроме плакатика с какой-то рок-группой. Из убогой техты лезла вата. На линолеумном полу застыли разводы растворителя. Слой грязи, слой пыли. Потолок в подтёках. На кухне то же самое, плюс кучки дерьма на полу. Унитаз сломан. Вонь. Кевин открыл окно и вернулся в комнату. А скорую ждать будем? Давай. Может, в чувство приведут, поговорим. Сколько лет ему? 17. Интересно, сколько ещё протянет? Года два не больше. Козёл. Его уже ничего не спасёт. Как говорили в древнем Египте, горбатова пирамида исправит. А в армию точно не возьмут. Он кроме шприца ничего не поднимет. А давай в коридор выйдем. Я сейчас от ацетона сам заболдею. Они вышли на лестницу и закурили. Подъехала жёлтая машина реанимации. Через несколько минут Куприна вынесли из квартиры на носилках. "Вы кто ему?" спросил врач. А да никто, мимо шли. На во время шли, полчаса бы и загнулся. Санитары загрузили насилки в машину. Пошли, Миша. Жаль, что пустышку протянули. Куприн к моему потеряшке отношения не имеет, не тот уровень. Глава шестая. Дежурный зашёл в кабинет Дукалиса, когда тот отрабатывал хук с низу нависающего углу комнаты груши. Каразия скромно сидел за вторым столом и учился писать справки. Толик остановил занесённую для удара руку в перчатки и вытер лоб. Тебе чего? Анатоль, ты сегодня по заявкам. Петров вчера рапорт на снятие мужичка одного оставил. Мы его ночью с квартиры сняли. Он в камере сейчас, а Петров в вечер. С мужичком-то работать надо, что он до вечера сидеть будет. А я-то тут при чем? Петров рапорт написал, а работать я должен. Хорошие мульки. У меня самого дел по горло. Да, я вижу. Дежурный кивнул на грушу. А на спортивную подготовку, между прочим, время положено. Ты хоть спросил у мужика, за что его привезли? Это не мои обязанности. Мои обязанности следить, чтобы он в камере не сидел. Поэтому, если ты сейчас с ним работать не будешь, я его выпускаю. А то он уже прокурора требует. Ишь ты, поборник законности. Забыл, что ли, как трезвым мужикам штрафы выписывал? Ладно, погоди, сейчас решим. Дежурный вышел. Дукались стянул перчатки, повесил их на гвоздь и зло произнес: "Ну, Миша, я тебе вечером ставлю пистон. Хоть бы кому сказал, зачем ему этот деятель нужен. И ведь с домой ему не позвонишь, телефона у него нет."